4. Голован по кличке Гекерс. Собачьи метки там и тут. В общем, дело техники, если попугаете по-человечески. В смысле, со временем число тявкающих только по делу сократилось. Потом еще сократилось. Потом... Не, все-таки совсем без тявкающих нельзя. Завещание предков, дезоксирибануклиновые воспоминания, большая мягкая лапа, общее мнение стаи конце концов. Так что пришлось число тявкающих по делу пополнить, но... Здесь ход за номером два, как попугают людишки. Преданность и исключительно преданность. Собачья, как опять же попугают человеческие сущности, имея в виду нашу дальнюю родню. Ну, это они в смысле считают нас родственничками. У моей сущности мнение это другое. Но нынче не об этих опять в дизекс рибануклеиновых доказательствах речь главное, отныне все тявкающие по делу стали единым и лично по собачьи преданным коллективом и преданным исключительно моей мохнатой сущности. А что? Как иначе? Разве в стае корпусе людского сообщества не так? Однако до стаи корпуса было еще далеко. Приходилось напрягаться. Понятно, при моей главнокомандующей сущности не забалуешь. Кончились благостные для кого-то времена, когда все тявкающие день и ночь к ряду полеживали около или на большом священном камне, вычесывая блох и обсуждая, ломит ли кости на погоду или просто от самого процесса лежания. Теперь все тявкающие сущности трудились как какие-нибудь ломовые животные людского коллектива. А что? Наше сообщество, будущая стая армия, она же не с орогоносами, тропиками какими-нибудь собралась воевать, с людьми ж. Да при голупе благословимой мохнатость большая мягкая лапа. А потому надо ж кое-что знать о белом свете, верно? Ведь людские сущности не припрутся все скопом к нашим пещерам сюда. Так надо их отлавливать и перерабатывать в фарш прямо там, на месте. То есть, надобно на знать, как это у человека говорится, географию. И, кстати, о тех, что все же припрутся. Ведь заходят иногда в леса, верно? Поохотятся там на тех же трижды рогих рогоносов мясников или на того же бегемота тянучку, а то и на наши мохнатые сущности. Ну вот пусть и приходят. Наши стаи новобранцев как раз ищут на комбы отработать полученные навыки. А что может быть лучше в плане приобщения молодежи к стаератным подвигам, чем наглядное столкновение с отрядом охотничьих сущностей? Грохот от легкие пулевые ранения. Ко всему этому требуется привыкать. А то, что ж это будут за вояки, если при первом залпе какой-нибудь людской гаубицы у всего воинства уши упадут, оглазище округляться. округлятся. Конечно, приходит тех промысловиков-охотников не так много, так что на всех тренажеров не хватает. Но ведь в лесах и без того наличествует народ людей, так? Он, конечно, несколько другой, отлучен за некие древние грехи от благости своего бога железа. Ну и ничего. Можно ж и на этих потренироваться за неимением. В конце концов, мою мохнатую сущность когда-то обучали брать рваные языки так совсем на соломенных чучелах. В случае ж, если до дальних деревенек на окраинах леса брести далековато, а учения по плану короткие, то есть же и обезьяны на крайний случай. Они, понятно, тем более неприсные бога железа, но ведь похожи чем-то на людишек, так? Заодно молодежь истинного народа наблатыкается в лазании по деревьям. Что ж это мы, большую сушу целиком собрались завоевывать, а верхние ярусы родных лесов оставим гибоном каким-нибудь? Глупость же несусветная. Еще не хватало, что на этих макак, что бананами питаются, обратит внимание все тот же бог железа. Решит, так сказать, пролаять, пополнить свою убывающую паству. Потому, само собой, ясно-понятно, всех этих приматов надо бы постепенно хоть из припещерной сельвы повычистить.